не понравится пользоваться стальными я в этом уверена <свят> ответила иди знаете что можно сделать будьте так добры оставьте серебряные только для мамы я могу пользоваться и стальными мне все равно этот человек на минуту задумался но потом оказался настолько сговорчивым что сделал так как она просила и даже оставил ее собственные маленькие вилку ножичек и ложку о вы очень добры сказала Идифь. — Это только награда за вашу заслугу, за то, что вы не пищали. Потом он так увлёкся своим делом, что долго ничего не говорил. Но вдруг опять тихо усмехнулся, как будто подумал о чём-то забавном. Во время его молчания Идив сидела, закутав свои маленькие ножки в ночную рубашечку, и наблюдала за ним с большим любопытством. Очень много новых мыслей нахлынуло в её умную головку, и она не могла удержаться, чтобы не задать еще несколько вопросов. «Неужели вы хотите лучше быть вором, а не кем-нибудь другим?» — спросила она почтительно. «Да», — сказал он, — «может быть, я предпочел бы быть мэром, либо членом Верхней Палаты или принцем Уэльским. Но на пути к этому стоит много препятствий». «О!» — удивилась Сидивь. «Вы не могли бы быть принцем Уэльским?» «Вы это сами знаете. Я думаю, вам лучше бы избрать какое-нибудь другое занятие. Вот мой папа издатель», — прибавила она. «Нравится ли вам быть издателем?» «Пожалуй», — сказал вор. «Если бы ваш папа захотел со мной поменяться, или если бы он знал какого-нибудь издателя, у которого дела идут хорошо, было бы очень любезно с его стороны уведомить меня об этом». «Я уверена, что он не пожелает быть вором». — возразила идиф немного подумав. — Но, может быть, он поговорит о вас со своим другом. Скажите мне ваше имя и адрес. Я расскажу ему, как вы были предупредительны, и скажу, что вам действительно не нравится быть вором. Вор заложил руки в карманы и даже привскочил от удивления. — Кажется, я не взял с собой свои визитные карточки, — заметил он. — Забыл их на фортепиано, когда выходил из дома. «Я ужасно рассеянный малый, да и не знал, что они понадобятся». «Это очень жаль», — сказала Эдивь. «Но если бы вы сообщили мне ваше имя и номер дома, я думаю, могла бы запомнить». «О, я думаю, вы не запомните», — возразил вор. «Но все-таки попробуем. Я лорд Гальгернон Эдвард Альберт де Пентонвиль, а живу в гайд парке «Можете вы это запомнить?» «Разве вы, лорд?» — воскликнул идиф «Боже мой, как это странно!» «Да, это дивно», — сказал вор, покачав головой. «Я сам часто так думаю. Но чтобы не задерживать барышню дольше, чем необходимо, завернем к теперь в библиотеку к вещам вашего почтенного родителя». «Не шумите», — сказала Эдив, показывая ему дорогу. Но когда они достигли библиотеки, ее любящее сердечко сжалось. Все вещи, которые отец ценил больше всего, находились здесь. И он, наверное, был бы очень огорчен, если хоть одно из них не будет, когда он вернется. иди остановилась на пороге и посмотрела вокруг себя. — О! — прошептала она. — Не можете ли вы быть так добры сделать мне еще одно одолжение? «Позвольте мне потихоньку зайти наверх и принести вместо этих мои собственные вещи. Они очень ценные, и я хочу вам их подарить, если вы не будете трогать то, что принадлежит папе. Он очень любит свои вещи, и при том он так добр». Вор бросил на нее странный взгляд, как будто немного смущенный. «Идите за своими игрушками», — сказал он ворчливым тоном. Вещи и Дифи были в ее комнате. Босые ноги девочки не произвели никакого звука, когда она тихо скользила по лестнице вверх и вниз. Когда Эдив подала вору маленький ящичек, глаза ее были влажны. «Папа, мне подарил часы, а мама подарила медальон», — шептала она, дрожа. «А жемчуг был бабушкин, бабушка на небе». Нелегко узнать, что думал вор. Он имел вид еще более странный, чем раньше. Может быть, он не был таким дурным, как другие воры, и ему совестно было брать сокровище маленькой девочки, которая других людей любила больше, чем себя. Он не тронул ничего, что принадлежало ее отцу, и оставался в библиотеке недолго. Поворчав немного, вор осмотрел затем гостиную, говоря сам с собой о людях, которые не имеют уважения к человеку, не оставляют ничего, что можно было бы унести. Уж не думают ли они, что можно унести бронзовые часы, семьдесят пять пудов весом. Но хотя идиф и была опечалена тем, что вор казался недовольным, она не поняла его слов. После этого он возвратился в буфетную и нашел холодный паштет, который, по-видимому, пришелся ему по вкусу. Потом вор налил себе в стакан вина. И Дивь нашла, что вина было слишком много для одного раза. — Ваше здоровье, голубушка! — произнес он. «Счастья вам и всех благ, чтобы вы выросли на украшении вашего пола и в утешении мамаши и папаши!» Он сильно закинул голову назад и выпил все до последней капли, что показалось Идифе очень вульгарным. Потом он поднял узел с серебром и другими вещами, которые присвоил себе. Идиф, видя, что он собрался уходить, тоже поднялась с порога. «Вы хотите уйти через окно?» — спросила она. — Да, голубушка, — ответил он со смехом. — Это у меня такая привычка. Я предпочитаю двери, окно. — Хорошо, прощайте, — сказала она вежливо, протягивая ему руку. — И благодарю вас, лорд. Она говорила с ним очень вежливо, хотя он и приобрел дурные привычки и был вором. Он дружески потряс ей руку и даже поклонился. — Желаю вам здравствуйте, голубушка, — проговорил он. Должен признаться, что еще никогда не видел такой удивительной, разумной маленькой козочки. Ах, помереть мне! Или, как вы учили правильно сказать, помереть мне!» Идиф не поняла, что это была шутка. Она подумала, что он уже исправляется, и если бы обстоятельства сложились иначе, то он мог бы стать очень милым человеком. Удивительно, как вор ловко проскользнул через окно. Он исчез в одну минуту. А Идиф Осталась одна в темноте, так как он взял с собою свой фонарь. Ощупью пробралась она наверх, и тут только почувствовала холод, некоторую слабость и что-то странное. Это было гораздо больше похоже на испуг, чем то чувство, которое она испытывала, пока вор был в доме. — Может быть, он убил бы меня, если бы был очень дурным вором? — говорила она про себя с легкой дружью. Я очень рада, что он не убил меня, потому что это огорчило бы маму. И папу тоже, когда он вернулся бы, ему рассказали про это. Ее мама проснулась утром с сияющей улыбкой. «Никто нас не обидел, Никти», — сказала она. «Все обстоит благополучно, не правда ли?» «Да, дорогая мама», — сказала Идифь. Она не хотела ее тревожить поэтому ничего не сказала. И во время переполоха, когда обнаружилось, что ночью было совершено воровство, Эдив не говорила ничего до тех пор, пока не вернулся домой папа. Он удивился ее бледности, ласково прижал дочь к своей груди и нашел очень странным, что наверху, кроме ее сокровищ, ничего не украли. И тут уж Эдив не могла дольше хранить своей тайны. «Папа! Вдруг закричала она дрожащим голосом. «Я сама отдала их ему». «Ты, Никси, ты!» — воскликнул папа с беспокойством. «Китти, бедная крошка с испуга заболела». «Нет, папа», — сказала Эдив, и ее руки задрожали, а глаза невольно наполнились слезами. «Я услыхала его, и я знала, что мама испугалась бы, и мне пришло в голову попросить его не будить ее». И я потихоньку спустилась и попросила его об этом. А он совсем не злой, он засмеялся. И я осталась с ним и, и сказала ему, что отдам все свои вещи, если он не тронет ваших вещей. Он он не такой дурной вор, и он говорил мне, что желал бы быть кем-нибудь более уважаемым. И девочка спрятала лицо, уткнувшись в плечо отца. «Китти!» — воскликнул папа. «Китти!» Потом подбежала к ней мама, опустилась на колени, обняла дочь и громко закричала. «О, Никси, он мог убить тебя, он мог убить тебя!» «Он знал, М что я не могу кричать», — сказала Эдивь. «И он видел, что я слишком мала, чтобы сделать ему зло. Я ему это и сказала». Едва ли она понимала, от чего мама зарыдала еще больше, а глаза папы наполнились слезами, когда он крепко прижал девочку к груди. «Это моя вина, Фрэнсис!» — плакала бедная маленькая мама. «Я ее слишком часто оставляла одну. Я не была хорошей матерью. О, подумай только, что она подвергала опасности свою маленькую жизнь для того, чтобы уберечь меня от испуга и отдала все свои любимые вещи вместо наших. Теперь я постараюсь исправиться и буду больше заботиться о ней». Но мне в высшей степени приятно сказать, что часы, медальон и жемчуг не были утрачены навсегда. Они вскоре были возвращены своей маленькой, миленькой хозяйке. Около шести месяцев спустя вор был пойман, как это часто случается с ворами, а после допроса приговорён к ссылке, то есть его должны были отправить как арестанта в дальние края. Через несколько дней после этого к отцу Идифи пришел полицейский офицер. Явился он, собственно, от лица самого вора, который пожелал видеть Идифь по-вашному делу. Папа повел Идифь к нему. И она, как только вошла в камеру, тот же его узнала. «Как поживаете, милорд?» — спросила девочка ласково. «Не так весело, как обыкновенно», — ответил он. «Причина в том, что тюрьма дурно влияет на мое здоровье». «Не болтайте попусту», — сказал полицейский. «Говорите, что вы хотели сказать». И тут, как ни странно, вор вытащил из-под матраса ящик и передал маленькой девочке. «Один из моих знакомых принес мне эти вещи сегодня утром», — пояснил он. «Уж лучше возьмите их себе». Я это решил отчасти, потому что так будет лучше. Отчасти и потому, что вы мне очень понравились. Много любопытного увидел я в своей жизни. Обратился он к отцу идифе. Но такого удивительного чуда, как эта маленькая козочка, никогда не видел. Приходит она ко мне и говорит, что не сделает мне зла и не хочет кричать, а очень просит воровать потише, чтобы не беспокоить мать. Сначала я столбенел, когда увидел ее, а потом как расхохочусь. Еще до того, как уйти, хотела отдать ей обратно вещи. Но все-таки не отдал, потому что это противно человеческой природе. Теперь, когда вещи были в ящике, Иди так обрадовалась, что в продолжении нескольких секунд не могла выговорить ни слова. Потом она вежливо поблагодарила вора. «Я вам очень обязана», — сказала она я, право, очень огорчена, что вас посылают так далеко. Я уверена, что папа постарался бы помочь вам, если бы только мог. Но он боится, что вы в издатель не годитесь. Вор закрыл один глаз и сделал смешную гримасу полицейскому, который вдруг отвернулся от него и смотрел все время в сторону, пока Эдивь прощалась со своим знакомым. Но это еще не все. Несколько недель спустя какой-то Оборванный странный человек принес пакет на имя Эдифи и быстро исчез, после того, как отдал его прислуги. А в пакете лежали большие старинные часы, размером почти с репу, и на внутренней их крышке были выцарапаны следующие слова. «Маленькой козочке от ее друга и доброжелателя, лорда» Галь Гернона Эдварда Альберта де Пентонвиля из Гайд Парка.